Мартин молча встал у пепельницы и закурил. Разумеется, молодежь обратила на него внимание. Тут же один встал, подошел, жестом попросил у Мартина сигарету и закурил. Мартин разговора не начинал. «Скажите, дорогой», — громко начал парень, — «вы знаете, голубые дали». «Я бывал на этой планете», — сухо ответил Мартин. «И такие действительно вам дали?» — бездарно копируя еврейский акцент, — спросил парень. «Молодой человек, прекратите поясничать не выдержал еврей». Парень радостно обернулся к нему «Что вы говорите? Вы антисемит или вы голубой?» Компания на диване радостно заржала. Эти ребята пытались достать окружающих в основном двумя темами – еврейским вопросом и гомосексуализмом. Евреями они, как правило, не были. Мужчина поднялся и быстро пошел к парню. Он выглядел достаточно крепким, чтобы навалять щенку по морде, если бы это было не здесь – Впрочем, и здесь у парня имелось трое дружков. Мартин перехватил мужчину в двух шагах от его довольно лыбящейся цели. Крепко взял за руку, сказал, возьмите сигарету. «Я не курю», – мужчина ответил не сразу, не отрывая от парня ненавидящего взгляда. «А вы закурите», – попросил Мартин. «Сделайте мне одолжение. Любая физическая агрессия на станции приведет к вашему исчезновению. Не знаю, куда вы исчезнете, но вас больше никто никогда не увидит». Мужчина сглотнул, кивнул, взял у Мартина сигарету, и они подошли к пепельнице. «Такве голубые пацаны?» – продолжал кривляться юноша. До Мартина даже не сразу дошло, что происходит. Парень провоцировал Мартина, еврея всех остальных, ожидающих своей очереди на прохождение врат. Компании очень хотелось посмотреть, как кто-то исчезнет. «Агрессия на станции запрещена», — повторил Мартин скорее себе, чем молодому подонку или его жертвам. «Стыдно», — коротко сказал ему еврей, неумело затягиваясь. «Вот за них стыдно». «Вы не стыдитесь», — попросил Мартин. «И не обижайтесь, вы бы их пожалели лучше. Им же придется отсюда выйти, и рано или поздно они наткнутся на того, кто не поймет их специфическое чувство юмора, а на колониальных мирах нравы простые». «О чём вы, голубые?» – продолжал парень. «Видите?» – он начинает повторяться, – заметил Мартин. «Подобный стиль поведения существует лишь в сети, где нет опасности получить по физиономии. Сейчас ребятам кажется, что они нашли ещё одно место для безопасных издевательств над окружающими станцией. Но за вход на станцию надо платить, и игра словами здесь им не поможет». «Так и вы антисемиты», – тупо повторил парень, – «да». Мартин посмотрел на него еще раз, попытался, как обычно это делал, с фотографиями клиентов, представить себе душу человека, его внутренний мир, его мечты, смысл его жизни, слабые места, комплексы. Все те крошечные невидимые пружинки, что движут человеком, у Мартина получилось. Он заговорил, так как стал бы говорить перед ключником, убеждая его в ценности только что выдуманной истории, Только теперь ему надо было убедить парня. Мартин не сказал ни одного убранного слова и даже не стал играть словами, чего тот наверняка ждал. Но, видимо, Мартину удалось задуманное. Парень побагровел, прошипел что-то нечленораздельное и замахнулся. До лица Мартина долетел порыв ветра от кулака, сам кулак исчез, как и его хозяин. Троица на диване остолбенела. «Это именно так и происходит», — любезно объяснил Мартин. — Вам не делают предупреждений. Вам все объясняли заранее, дорогие. — Черт, — сказал мужчина, на лбу у него проступил пот. — Черт, на его месте должны были быть вы, — сказал Мартин, — или я. — Вы его подставили, — тихо сказал мужчина. — Да, я его подставил, — согласился Мартин. Мне кажется, это справедливо. — Ты, козел, — завопил один из дружков, исчезнувшего в раз, теряя наигранный акцент и забывая коверкать слова. — Сволочь, паскуда, а ты... — Ты меня ударь предложил Мартин. «Мы тебя найдем, куда бы ты ни отправился», смешно подпрыгивая на диване, но не решаясь встать, кричал парень. «Фак ю», сказал Мартин. «Он же Марч, родной мир Дио Дау, милости прошу, но учтите, что по их законам убийство половозрелого существа не является преступлением, а я всегда соблюдаю местные законы». «И вы готовы их убить?» тихо спросил еврей. Похоже, несмотря на весь свой гнев, Он не желал парню такого конца и теперь не знал, как держать себя с Мартином. «Защищаясь, да», — признался Мартин. «В убийстве врага нет ничего постыдного», — донеслось от двери. Мартин обернулся. В проеме стоял гиддар. Высокая фигура, уши полукружия, разнесенные слишком далеко глаза, темно-серый нечеловеческий цвет кожи. «Чужих трудно различать, но Мартину показалось, что это лицо ему знакомо. Мы встречались», — спросил Мартин. «Библиотека», — коротко ответил Гиддар, и Мартин узнал его окончательно. «Кадрах, друг Давида». Разумеется, тот факт, что Мартин знал имя Гиддара, не давало ему оснований произносить его вслух, и Мартин лишь кивнул «Да, я помню тебя». Шелестя пышными оранжево-синими одеяниями, Гиддар мягкой походкой подошел к нему. В зале притихли все и молодые обалдуи, и нормальные путешественники. «Когда тебя оскорбляют словами?» «Не стоит доставать меч», — продолжил Гиддар. «Надо убить врага словами. У тебя получилось, я восхищен». «Никто не знает, что случается с исчезнувшими», — сказал Мартин. «Для вселенной он умер», — совсем по-человечески пожав плечами, — сказал Гиддар. «Убить тоже можно по-разному. Нам надо поговорить». «Вы знакомы?» — тихо спросил Мартин еврей. «Это ведь Гиддар». Похоже, из разговора он ничего не понял. «Значит, готовился пройти вратами первый раз», «Еще не получил знания туристического». «Да», — ответил Мартин, — «удачи вам. Я думаю, эти ребята теперь будут вести себя тихо». «Нам надо отойти туда, где нас не услышат», — сказал Гиддар. Под общее молчание Мартин и Гиддар вышли из зала ожидания. Мартин молча шел за кадрахом, который уверенно двигался к какой-то цели. Разумеется, можно было занять одну из гостевых комнат, но кадрах привел Мартина к туалету, одному из многих туалетов на станции, и спросил... «Тебя не смущает выбор этого места для разговора?» Мартин окинул взглядом помещение четыре очка, разделенные недостающими до потолка перегородками, причем два из них явно рассчитанные не на людей, два писсуара, странное приспособление, которое могло бы пригодиться существу, справляющему естественные потребности через отверстие в широко разнесенных руках или щупальцах. Жизнь бывает удивительно причудлива во всех своих проявлениях, нет». «Не смущает», — сказал Мартин. «Это традиция шпионских романов и детективов — вести важные разговоры в сортире». «Я уважаю традиции», — согласился Кадрах. На взгляд Мартин и Гиддара не просто уважали традиции, а жили им, но он промолчал. «Мне стоило больших трудов найти вас на земле», — продолжил Кадрах, «а найдя, я едва не упустил вас. Хорошо, что Московская станция так загружена». «Слушаю очень внимательно», — сказал Мартин. «Это был...» «Мой Кханнан», — сказал Кадрах, — «тот, кто убил девушку».